«Глава третья. У тебя телепорт заело?» – прошептала я, будто боясь, что тайну кто-то услышит. «Может, попросим помощи МЧС? У вас наверняка есть телепорты на госслужбе?» «Не стоит», – отмахнулся Феликс. «Наконец-то ожил, а то завис, как замороженный, ушел в себя и забыл, что он не один». «Почему?» – допытывалась я. «Не понимаю, если сам не может, то пусть попросит кого-то помочь». «Сама справишься», – уверил меня он. «Это он сейчас серьезно? Урок практической магии решил мне преподать?» «Ваше чокнутое преподобие! По-хорошему прошу! Останови этот драндулет, иначе...» «А что я ему сделаю?» «Да, действительно, а что я смогу с ним сделать? Чем угрожаю?» Шумер оставался абсолютно спокойным. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Чего он выжидает?» «Все, с меня хватит игры в гляделки! Будь что будет, и я закрыла глаза!» — Если выберусь из этой передряги живой, никогда больше не сяду ни в один летательный аппарат. Мы падали почти вечность. Причитая, я скрестила руки на груди в ожидании удара о поверхность, но вместо этого почувствовала, как Феликс сдавил мои плечи. — Как только ты привыкнешь полагаться на других, то перестанешь верить в собственные силы. Нравоучительно повествовал Шумер. — Для вас все просто. Я недовольно дернула плечами, пытаясь освободить их, но Феликс продолжал силой их сжимать. Захотела через секунду в Париже. Вам, богам, хорошо говорить. Вы сверхчеловеки. А ты кто? Сама не знаю. Вряд ли бессмертная шумерка, раз вчера меня одолела смертельное заболевание. Интересно, мы еще долго будем болтать ни о чем. Я начинаю терять терпение и злиться. Ты ведь никогда ничем не болела. Тихим голосом напомнил мне шумер. Его шепот бесил еще больше. Болела, не болела, какая уже разница? То было давно и неправда. Что-то вредное для моего организма в вашем воздухе определенно витает. Всей своей пятой точкой чую угрозу своему здоровью здесь во всем, и нет никакого желания тестировать себя на бессмертие. Думай, Алиса, думай. Кэп и Пегас – аномальная энергия, приходящая в материю. Кстати, у Пегаса тогда тоже быстро закончился энергетический запас. Очевидно от того, что я не шумер, и меня очень затратно перемещать, или я слишком тяжелая пассажирка. Эй ты, Драндулет, ты не можешь испортить мне праздник!» Будь проклят тот день, когда я доверила свою драгоценную персону чужой энергии, чтобы я еще хоть раз села за баранку этого пылесоса. Сегодня моя главная цель – узнать о жизни шумеров и определить их связь с людьми. Больше мне никто не помешает. Я резко открыла глаза, сжала в кулаках белый туман облачной субстанции, потерла их друг от друга и припечатала к каменной груди Феликса. Вечно прищуренные подозрительные глаза от неожиданности расширились. Еще бы такой удар, что даже кончики моих пальцев горели от тысячи уколов. А что мне было делать, если у Кэба аккумулятор сел? Как дочь своего отца-кардиолога, я знала только один способ заставить мотор работать – остановить и перезапустить заново, то есть выполнить дефибрилляцию. Я с надеждой посмотрела на шумера. Правильно ли выбрала метод починки транспорта? Его легкая ироничная ухмылка превратилась в жуткую улыбку, отчего у меня пробежали зябкие колючие ежики по всему телу. Ну а что не так? Вроде бы все правильно сделала. Вначале для устранения нарушений работы нужен мощный заряд энергии, который остановит процесс, а потом запустит его заново. Мощнейшая энергия шумера должна была подпитать такси. Я немного растерялась, но тут же выдохнула. Слава шумерским богам! Губы Феликса вновь приняли привычную форму, и даже напряженное лицо разгладилось. Кэп после зарядки вдруг запульсировал, однако нервное состояние транспорта продолжалось недолго. Слегка повибрировав, Кэп замер, будь то собираясь с мыслями, а потом, как ни в чем не бывало, медленно поплыл. «Да, очень взвешенное решение». Феликс отпустил мои плечи и откинулся в облачном кресле. «Знаешь, а ты давно не делала такого абсурдного выбора». Только сейчас я осознала, что все это время он был со мной. Не просто сидел рядом, не просто взглядом требовал решений. Он был настолько близко, что стал одним целым со мной. Такой поддержки я никогда не чувствовала ни от кого. Думаю, поэтому было легко принять абсурдное решение здесь, на Шумере. Его поддержка такая же мощная, как и энергия, а я большая умница, так ловко разобралась с премудростями энергии Кэпа. А нужно было всего лишь перекрыть поток энергии. Слова Феликса прозвучали, как отрезвляющая пощечина. Он коснулся пальцем необычного подкожного браслета на моей руке. Я вдруг заметила, что родимое пятно на внутренней части запястья побагровело и слегка дымилось, словно кто-то потушило меня окурок. «Ты не контролируешь Аллат», и он стал впитывать энергию Кэба, разрушая его. «Теперь ты знаешь, что обладаешь способностью аннигиляции». Видя, что я не особо в теме, его преподобное величество соизволило объяснить. Аннигиляция – способность уничтожать предметы с помощью распада на молекулы». Да, теперь куда понятнее. Тот, кого я считала поддержкой, только что заклеймил меня. Злостная разрушительница мира и спокойствия на шумере. Крушу все подряд, сама того не замечая. Зря мама считает меня примерной девочкой. Я зажала запястье и почувствовала, как Родима пятно успокоилась, втянув в себя материализовавшуюся дымку энергии. А что, так можно было? Просто зажать? Как хочется послать все к чертям собачьим! Зачем так усложнять ситуацию, каждый раз запугивая меня очередным коллапсом? Вместо того, чтобы устранить протечку на руке, зануда биоэнергетик сидел и сверлил меня глазами в ожидании, пока я соображу. А я, взрослая девочка, решила в доктора поиграть. Иногда лучше бы ты, великий квантовый воин шумера, промолчал. Теперь чувствую себя не девочкой Индиго, окончательно чокнутой Индиго. Эта аннигиляция лечится или мне с ней пожизненно мучиться? Глубоко вздохнув, я сжала виски. Уж лучше бы я свой мозг активировала, а не родимое пятно. Забавно смотреть, как маленький котенок учится плавать. Феликс шлепнул указательным пальцем по кончику моего носа, чем еще больше рассердил. Чертыхаясь, я попыталась поймать зловредный палец шумера, но вдруг потеряла устойчивость, то бишь усидчивость. К моему ужасу невероятный шумерский транспорт вдруг испарился. Вот так запросто растворился в воздухе. А я... я просто упала. Хорошо, что мы были в паре метров от земли. Не знаю, то ли Кэп все-таки распался на молекулы, то ли это был фантастический шумерский сервис с остановкой в воздухе. Но так же твою перетак, несносный телохранитель. Ты хотя бы соломинку подстелил, не говоря уж о том, что мог бы телепортнуть с комфортом женщину в таком обалденном платье. Я приземлилась на корточке. Конечно, не так грациозно, как супергерой. В платье с юбкой и даже с моей спортивной подготовкой невозможно было удержать равновесие, так что я начала заваливаться. К счастью, могучая нога шумера как нельзя кстати попалась под руку. Уцепившись за белую штанину, я с облегчением вздохнула. С горем пополам мы все-таки добрались до этой фесты. Сердце так учащенно колотилось, что совершенно ему было не свойственно. Прикрыв на мгновение глаза, я замерла, усмиряя мишанину чувств и скачущие мысли. Последние минуты полета были, мягко говоря, не фонтан. Но слава шумирским богам, я все-таки жива. «Долго еще сидеть собираешься? Ты у моих ног. Знаешь, это та еще ситуация». Внезапно раздавшийся голос разорвал тишину и заставил открыть глаза. Свисающий надо мной Феликс ободряюще похлопал по плечу. «Эй, расслабься. В любой непонятной ситуации не драматизируй». «Расслабишься тут, когда рядом мое персональное проклятие. Сомневаюсь, что кому-то на этой планете интересно, что я делаю ног мужчины. Главное, чтобы после моих аннигиляций они не начали охоту на ведьм, и меня не объявили ею». Я тоже стала отвечать ему ментально. «Ох, Алиса, с этими телепатами у тебя скоро синдром Маугли разовьется. Забудешь, как с людьми вслух разговаривать. Ты же не собираешься на шумере вечность торчать?» «Не собираюсь». Ответила я себе вслух и с досадой, толкнув советчика, резко поднялась. Следом раздался звук, похожий на треск сучьев. «О боже, это же шедевральное платье! Как же умиляет мой ежечасно увеличивающийся арсенал способностей! Вот еще одна появилась – способность сграться из слона в посудной лавке!» Как любая женщина, я мечтала блистать на празднике. Все накрылось медным тазом. «Ничего не скажешь, шикарный получится выход в люди, то есть в шумеры!» Кусок шлейфа под каблуком потрескивая и усыхал на глазах, пока на земле не осталась лишь древесная труха. Радует, конечно, что заложницу вывели на прогулку. Но с ней вот такой казус случился. Русалочка без хвоста выглядит еще печальнее, чем ее пенная смерть. От платья оторвался приличный кусок, и зияющая дыра расстроила меня до сухих слез. Я стояла, нервно покусывая губу в ожидании чуда. Ну, давай же, оживай! Зеленей расцветай заново! Не кусай так губы! Услышала я и в тот же миг прокусила нижнюю. «Серт, кто его за язык тянет со своими советами?» Я оттолкнула протянутую руку. «Обойдусь. Сама справлюсь. Ты же сказал, чтобы я к самостоятельности привыкла. Еще никогда в жизни мне так не везло, как на шумере. Я, которая родилась с серебряной ложкой во рту, в другой мир явилась без этой ложки. И как умудрилась ее у дома оставить? Все здесь происходит не так, как хотелось бы. Через левую ногу». Чуть ниже моей пятой точки изеяло огромная дыра. Теперь платье выглядит так, словно детишки-хулиганы его подпалили. И не дожгли. Ну что, Алиса прекрасная. Первый раз за тысячу лет вышла в свет, и такой облом. Может, вообще снять его? Интересно, будут ли ошарашены шумеры моим обнаженным видом? Кстати, на руке браслет, так что я буду не совсем голая, а грудь и остальные места прикроют длинными волосами. Феликс приподнял остатки хвоста, обнажив мои ноги до самых бедер. «Такая мелочь, как платье, не сделает тебя слабее». «Умник ты эдакий! Из подобных мелочей состоит вся жизнь!» Я шлепнула его по руке, но он не выпустил платье. «Слушай, ты, телепорт доморощенный. Давай теперь сам исправляй!» Я демонстративно повернулась задом к ехидным зеленым глазам. «Почему то, что можешь сделать сама, за тебя делаю я?» Возмутился мой спутник. И тут мое прекрасное, мое великолепное платье издало предсмертный треск. Я стояла, как застывшая статуя, а на земле превращались в труху остатки рыбьего хвоста с коралловыми бутонами. «О боже, Феликс, зачем ты это сделал?» Я принялась тянуть вниз укороченное платье. Теперь оно едва прикрывало бедра. Оборванные концы веточек сплелись, а листья образовали некую бахрому. Наряд изменился и не только внешне. От него теперь исходил сильный пряный запах. — Так даже лучше. Феликс отошел чуть в сторону, разглядывая свое творчество. — У тебя красивые ноги. — Очень остроумно, и сейчас прямо-таки к месту, — фыркнула я. — Было бы смешно, но не было. — Как же не хватает моего строгого брючного костюма? Больше никогда не надену платье. — Ты же великий! Неужели нельзя было как-то нарастить платье? Я была жутко разочарована, и из досады стукнула Феликса в грудь. Высшая раса не научилась ставить моментальные латки. Вы все сразу утилизируете? Вторсырье не имеет права на вторую жизнь? В этом мире можно все. Но, увы, у меня другие способности. Зато моей силы хватило, чтобы превратить Макси в мини. Ты все равно выглядишь обворожительно. Подбодрил меня шумер и потянул за собой. А то! Еще так красотка! Буркнула я, но в этот раз послушно пошла за ним по светящейся дорожке. Повсюду били живые водяные струи сухих фонтанов. Разные формы и цвета они подмигивали и тянулись ко мне, заигрывая. Когда очередная багряная ночь окутала планету, остались лишь светящиеся фонари, как единственная подсветка фесты. Поэтому сложно было что-то разглядеть сквозь брызги дальше собственного носа. Я смущенно продолжал натягивать платье в надежде удлинить его. Что я делаю? Мало того, что никого на горизонте нет, так еще и никто меня здесь не знает, Кроме пары братьев моего невольного телохранителя. Чего смущаться? Если кого и встречу, то в первый и последний раз. Я снова дернула платье, поправляя. Низкороткий, вверх, глубокое декольте. Дилемма, не знаю, что лучше прикрыть? Да, досадно, только что была королевой и вдруг превратилась в представительницу древнейшей профессии. И эта профессия далеко не журналист. Я глубоко вздохнула и сухим языком слезнула с губ брызги живой воды. На вкус, как обычное. Ничего особенного. Внезапно меня осенила мысль. «А где мои трусики?» Конечно, когда главная проблема, как вернуться домой, возможно, кто-то сочтет эту откровенной глупостью. Но, черт побери, я так не считаю. После воскрешения мне не вернули нижнее белье, а платье надето на голое тело. Щеголять в таком мини равносильно прогулке в одном браслете. Не повернуться, не присесть. «Ой, шумерский создатель, прости, но я готова убить преподобного телохранителя за превращение платья в широкий пояс. В таком наряде одна мечта – сквозь землю провалиться. Повезло, что меня сейчас никто не видит. Хотя, стоп, если мои мысли могут материализоваться, то и убийство и провал под землю. Просто хочу вернуть свои трусики. Должно же у меня быть хоть немного способности слепить какую-то мелочь, а не только разрушать дома и кэбы». Бабуля, ты будешь смеяться. Могла ли я представить, что единственным моим желанием на чужой планете станут кружевные трусики? Хотя нет, не следует выпендриваться, согласна на любые. Я освободилась от цепких пальцев преподобного и замерла. С места не сдвинусь, пока они на мне не появятся. И плевать, пусть читает мои интимные мысли. Закрыв глаза, сложила руки в молитве. Но вместо... Из си на Небеси в голове крутились слова из песни Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». «Уходя на работу, ты не надела белье. Ты надела и это, и то, но забыла белье». «Никогда бы не подумал, что ты такая ханжа», — прервал Кортнева Феликс. «Из-за такой ерунды, как трусики, куда исчезла твоя самоуверенность?» «Да ладно, преподобный извращенец. Далеко не все считают нижнее белье лишней частью гардероба. Может, мне оно необходимо, как...» Я запнулась, подбирая весомый аргумент. «Как воздух!» «А, тогда выдохни, все с тобой в порядке», — утешил Феликс и вновь потащил за собой. «Постой, постой!» Я уперлась ногами. «Что ты имеешь в виду?» Впрочем, как всегда, не дождавшись ответа, я все поняла сама. Слегка задрав подол платья, обнаружила под ним милые зеленые трусики. «Фух!» В женщине должно быть прекрасно все до мельчайших деталей. Фортуна, наконец, улыбнулась, прикрыв мой тыл. Сквозь звуки льющейся воды раздались незнакомые голоса. Вздрогнув от неожиданности, я быстро опустила подол, нервно разглаживая его, и выглянула из-за широкой спины Феликса. К нам медленно направлялись трое. Внезапно я почувствовала себя глупо и нелепо. Как-то смешно и слишком по-детски умиляться наличию трусов, стоя под светом софитов с задранным подолом свежеободранного платья. Двое мужчин и женщина остановились неподалеку, негромко разговаривая между собой, возможно, даже о нас. Они были очень высокого роста, от двух с половиной метров, а может и выше, и приблизительно одного земного возраста от 30 до 35. Но закрадывалась такая мысль, что им сотни, а то и тысячи лет. Судя по Феликсу, у которого эмоции на лице появлялись в исключительных случаях, кажется, что шумеры – существа в замороженном состоянии, Они не старые, не молоды, Существа вне времени. Женщина в зеленом костюме смело шагнула вперед, заставив меня отступить. Ее взгляд был очень любопытный и как будто сочувствующий. «Мелем?» Воскликнула она и протянула руку, пытаясь прикоснуться к этому Мелему. «Должно быть слух о том, что я ужасное сияние ядерному взрыву уже распространился по планете. Неужели каждый теперь захочет меня пощупать? Не трогайте меня!» Искренне возмутилась я такой беспардонности. И вообще, все, что вы видите во мне, это не мое. Во взгляде женщины читалось неподдельное удивление. Янтарные глаза впились в мое лицо, разглядывая как диковинку. Оба ее рыжих спутника оказались сдержанные, остались стоять в паре шагов и лишь пренебрежительно косились. Феликс по обыкновению сложил руки на груди, молча созерцая происходящее. Меня просто убивает в прямом смысле этого слова, его жизненная позиция наблюдателя. Но ничего уже с ним не поделаешь. Мой телохранитель – пассивный реалист, и правду от него вряд ли добьешься. Главное, чтобы, когда я докопаюсь до правды, не хотелось закопать ее обратно». «На ней Аллат. Это сильно усложняет ситуацию». Вздохнув, покачала головой девица, медленно поглаживая интересного плетения толстую длинную косу. Впервые вижу натуральные палевые волосы. Приглушенный желтый цвет в сочетании с янтарными глазами вынудил меня разглядывать в ответ необычайно красивую даму. Кстати, почему солнечную шумерку смытил мой живой браслет? Если такой аксессуар есть и у Феликса, и у его брата Рема, следовательно, эта штука не чип для слежки. Может, это их семейная реликвия или принадлежность к клану? Хотя вряд ли. Семейка преподобного меня однозначно не приняла бы в свой клан. «Интересно, чем и как эта неоновая штуковина способна усложнить ситуацию?» «О, Создатель!» Один из рыжих артистично вскинул широко распахнутые руки к небу. «Да чего же он похож на рыжего скандинавского бога хитрости и обмана Локи?» «Чую, он сейчас что-то ляпнет». «У женщин просто удивительная интуиция. Они замечают все, кроме очевидных вещей». Лукаво улыбнулся кучерявой Локи. «Ну вот, как в воду глядела». В глазах красотки промелькнул недобрый огонек. «Эх, лохкий. либо я ничего не понимаю в женщинах, либо ты очень пожалеешь о своих словах». «Думаешь, Аллат — это проблема?» «Проблема стоит собственной персоной перед твоим носом», — продолжил Рыжий, указывая на меня пальцем. «Манерам явно не хватает. Этот невоспитанный чурбан прямо в глаза обозвал меня проблемой, а шумерку глупой. И обсуждает меня при мне, как будто я восковая бездушная фигура». Локи развернул женщину к себе, нежно обхватив ее лицо. Она расплылась в улыбке, а ладони легли на его руки. Неловко было наблюдать за этой любовной сценой. Похоже, ничто земное шумером не чуждо. От моего внимания не ускользнула легкая чертовщинка в кошачьих глазах дамочки. Вдруг она резко откинула руки мужчины, и тот провалился сквозь землю. — Вот дает, девчонка! — восхитилась я, не удержавшись, рассмеялась. — Ничего себе поворот! Интересно, шумерки расправляются с мужчинами, оскорбившими их женское самолюбие. Настроение сразу поднялось. Не все так грустно, как казалось вначале. Надо признать, есть прелесть в неизвестности. Немного своеобразные отношения между шумерами, но довольно весело заканчиваются. В данном случае не для мужчины, но не суть. Акинув беглым взглядом второго рыжего, вспомнила слова горца. «Остаться должен только один». И снова хихикнула. Феликс на потер переносицу и укоризненно посмотрел на меня. «Он же бессмертный!» – пожала я плечами. «Не плакать же мне из-за утраты шумера, тем более рыжий ведь не пропал с концами. Не знаю, куда платиновая красотка его отправила, но у парня совсем плохо с интуицией. И куда же она могла его отправить? К планеты? А может, в другую галактику или расщепила на атомы? Масса вариантов. Здесь такой большой выбор, не то что у нас, только развод». «Если Аллад создали дуаены для контроля энергии, то им не составит труда контролировать носители». Усмехнулась копия кучерявого скандинавского бога. «Они братья-близнецы?» Впрочем, и мужчину тоже не расстроило исчезновение товарища. Он опустил руку на плечо интерноглаза нимфы, и оба растворились, оставив после себя дрожащий воздух. Быстро они потеряли интерес ко мне. Радоваться или расстроиться? Мы продолжили путь по молочно-белому покрытию, У них здесь даже асфальт восхитительно красив. Встреча с новыми шумерами порадовала интересной информацией, только вопросов стало еще больше. Стоит ли опасаться дуаянов? Раз они создатели эксклюзивных аллатов, которые есть не у всех, то, очевидно, обладают наивысшей мощью на планете и беспрекословной властью. Неужели через браслет меня можно контролировать? Как-то совсем не вяжется это с тем, что он есть и у Феликса. Не думаю, что старейшины отслеживают и своих. А что, если именно Аллат не отпускает меня домой? Нет, версия ошибочная. Обалатили меня максимум час назад, а проблема с возвращением на Землю возникла с первых минут пребывания здесь. Проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла. Прервал мои раздумья спутник-философ. Увидел, что я еще больше хмурюсь, Феликс ободряюще похлопал меня по плечу. И почему мне кажется, что китайцы произошли от шумеров? Они так же туманно выражаются, как и ты. Я недовольно скосила глаза на него. «В их речах без пол-литра не разберешься». «Ку дао «Перейти на другой уровень на китайском». Язвительно передразнила великого философа. «Ты предлагаешь мне стать выше старейшин или даже выше создателя Вселенной? Мне, обычному человеку?» «Да-да, на Земле, к твоему сведению, я абсолютно обычный человек». Это на шумере по каким-то доселям мне непонятным причинам я обладаю некоторыми способностями. По большей части среди них нет ничего полезного и выдающегося, одни разрушения. Ты необычная и не человек. По какой-то известной только тебе причине ты продолжаешь вести себя как человек. Хочешь пройти все пять стадий принятия неизбежного? Отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие? У людей все начинается с шока. Посмотри на себя, ты не шокирована. Прими уже тот факт, что ты не человек. Продолжал он настаивать на своем. Прими, прими, чего заладил? Если бы тебе завтра сказали, что ты обезьяна, ты бы без разговоров принял это? то, -то же. Ответила я за него. Так что пока сама во всем не разберусь, буду отрицать. Ты меня только больше запутываешь. А не помога... Последнее слово застряло в горле. Ледяные струи воды, беспощадно изливавшиеся с небес, холодным душем смыли весь мой запал, а с ним и вредные мысли. Я шустро юркнула подмышку Феликса, прикрывшись широким бицепсом от острых ледышек. «Брррр! Обливаться на карнавале ледяной водой? Больше похоже на дикую южноамериканскую традицию, а не гулянье высших рас. Мой зонтик мягко провел по волосам, и я почувствовала, как стало тепло и сухо. От удовольствия я зажмурила глаза». Еще немного и замурлычу, как котенок. Ой, нет. Я быстро справилась с наплывом телячьих чувств и поспешно отстранилась от телепата. Браслет после попадания на него воды стал переливаться всеми цветами радуги, а сама рука слегка завибрировала. Активность Аллата не на шутку встревожила. Я прижала руку к себе, успокаивая, как ребенка. Каким-то чудом это помогло. Браслет померк, и я выдохнула. Пронесло. Мало ли что могут еще учудить со своими новоявленными способностями. Вокруг нарисовалась толпа снующих шумеров. Как будто они на голову свалились вместе с небесным дождем. Возможно, так и было. Перед нами открылась праздничная площадь, утыканная столбами различных форм, которые светились и метали разноцветные брызги. В воздухе парили шары с бурлящей водой. Это только то, что я смогла разглядеть вблизи. Полный обзор закрывали трехметровые гуливеры. И мне пришла в голову шальная мысль восемнадцатилетней девчонки. Почему бы не залезть к телохранителю на плечи? Но передумала и решила следовать за ним. На площади было многолюдно. Вернее, многошумерно. Костюмы, как на карнавале. Разные и яркие. На мужчинах плащи и однорукавные рубашки. Вот мимо прошел один в ярко-розовом одеянии. В розовом, Карл! Он так размахивал руками, что широкий, как крыло птицы, рукав коснулся моего носа. И тот уловил знакомый запах, запах белого мускуса. Помнится, Рэм тоже источал подобный. Я задумчиво почесала нос. Итак, энергия шумеров имеет запах, и у всех он один. Тут я заметила, что двое с платиновыми хвостами косо на меня посмотрели. «О, старые знакомые! Уаньские эльфы!» Я улыбнулась и вежливо им кивнула, а они вдруг резко замолчали. «Вах-вах, какие мы впечатлительные и злопамятные!» Я задрала голову кверху и увидела, как мужчина в голубом неоне несет на плече блондинку. Неужели и ей не было видно? Шумерское общество вызвало у меня какой-то комплекс неполноценности. По земным стандартам я женщина среднего роста, а в этом мире моя лилипуточка. Наверное, так же себя чувствовал артист Да в команде баскетболисток. Почему на фесте только взрослые? У вас нет детей? Обведя взглядом толпу, спросила я. Еще древние шумеры потеряли способность к размножению. Для современных шумеров потомство практически невозможно. Феликс крепко держал меня, пробираясь куда-то к центру. «Да-да, преподобный, держи меня сильнее. Самое страшное, что может со мной случиться здесь – одиночество». «Ведь твоя мать смогла?» – не унималась я. «Как никак у тебя шесть братьев?» «Смогла, но путем большой жертвы. Она – исключение». Это единственный случай за несколько миллионов лет. От этих слов меня пробил ледяной холод, и подложечка неприятно засосала. «Большой жертвы? Вы, цивилизованная раса, занимаетесь жертвоприношением?» Внезапно раздался женский виск, и я не расслышала ответа. А может, просто Феликс, как обычно, промолчал. Я вздрогнула и вернулась на звук. В метрах двадцати от нас земля разошлась, и оттуда забил гейзер». Взметнувшись вверх, он слезал рядом стоящих шумеров, утащив их в бурлящую пучину. Телохранитель обхватил меня за талию и прижал к себе: Может, ты заботливый, переживаешь. Это хорошо. Значит, у меня большие шансы не остаться здесь одной. Вслед за женскими воплями раздались громкие раскаты мужского смеха. Полагаю, неожиданное падение их не огорчило. Виск был всего лишь с моментной реакцией. Перестав барахтаться в образовавшемся озере, шумеры поплыли к краю обрыва, перебрасываясь шутками. Странно, но вели они себя, как обычные люди. Некоторые даже плыли кролем. Вполне себе земной стиль. Но вот колхидо-иберийский стиль я видела второй раз в жизни. Первый лет двадцать назад, когда грузинский профессор преодолел пролив Дарданеллы стилем дельфина со связанными ногами и руками, шумеры передвигались ловко, как прирожденные русалы и русалки, Их гибким телам не мешали ни обувь, ни длинная одежда. Попав в такую передрягу, я бы радовалась, что меня лишили большей части юбки. С узким хвостом платья пришлось бы либо быстро освоить стиль дельфина, либо пойти ко дну. Какое счастье, что я не в воде. Да, я жуткая эгоистка. А что? Могу себе позволить? Я тут в гостях. А вообще, уж слишком часто у них катаклизмы случаются. Я посмотрела на свои ладони. Вроде бы никаких аномалий. Потерла. — Нет, ничего не чувствую. Не свечусь, не кровоточу, пальцы не покалывают. — Эй, создатель, это ведь ты сделал, а не я. — Это феста живой воды, Она вкус жуть поднебесная. Шумно выплевывая воду, громко произнес один из утопленников. — Давай, плыви, хватит пить. Ты думал, что упал в озеро Голубого Вина? Крикнули ему в ответ суши. — Эй, а кто из вас наступил на ключ? — поинтересовался бронзовый атлет, стоящий рядом с нами. «Какая разница, вляпались уже!» — отозвался шумир в розовом. Народ столпился у края обрыва с любопытством, следя за гребцами. Особенно интересно было наблюдать за девушками. Надо отдать им должное, они старались помочь друг другу. Некоторые зрители даже подбадривали пловцов, громко хлопая в ладоши. Я приметила среди пловцов макушку ярко-рыжих волос с мелкими кудряшками. Девушка двигалась вяло, как будто это стоило ей больших усилий. В какой-то момент она замерла, и наши взгляды встретились. На меня смотрела Злата своими прекрасными васильковыми глазами. «Не может быть! Школьная подруга воскресла на шумере? Шумер — это рай для мертвых людей?»